Глава четвертая. Снижение слуха. Многим кажется, что совершенно несложно распознать снижение слуха. Разве можно не заметить, что не слышишь? Но это далеко не так. Постепенное снижение слуха часто протекает совершенно незаметно как для самого пациента, так и для окружающих. А когда проблема становится явной, бежать к врачу бывает уже поздно. Еще сложнее с детьми. Они настолько быстро приспосабливаются к снижению слуха, что даже специалисту не всегда удается это определить. Поэтому очень важно знать косвенные признаки снижения слуха у детей и взрослых, чтобы не запустить проблему. Ведь чем раньше начать лечение, тем больше шансов вернуть слух. Снижение слуха в медицинской терминологии называют тугоухостью. В зависимости от причины тугоухость разделяют на две большие группы – кондуктивная и сенсоневральная. При первой восприятие слуха нарушается на уровне внутреннего уха или головного мозга. При второй снижение слуха вызвано нарушениями при проведении звуковой волны по наружному или среднему уху. Поиски причин тугоухости процесс весьма непростой, так как причины эти многолики. Если вам поставили диагноз «кондуктивная тугоухость», не расстраивайтесь. Именно этот вид тугоухости лучше всего поддается лечению. Необходимо устранить причину заболевания, и слух восстановится. Самая простая причина кондуктивной тугоухости – это серная пробка. При ее удалении на вас немедленно обрушится фонтан громких звуков. Приятно, когда исцеление происходит в лор-кабинете у тебя на глазах. Более сложные причины этого вида тугоухости – воспаление в наружном или среднем ухе, а также нарушение движения слуховых косточек. Есть такое заболевание – отосклероз. Его название звучит угрожающе, однако это одно из заболеваний уха, которые успешно поддаются лечению. При отосклерозе перестает двигаться одна из слуховых микрокосточек – стремечка, которые как будто врастает в пластинку, соединяющую его со структурами внутреннего уха. Почему это происходит до конца неизвестно, но несложная операция, при которой стремечко меняется на специальный микропротез, приводит к полному восстановлению слуха. Операция при отосклерозе называется стопидопластика. Важно! Если у вас диагностировали отосклероз, необходимо рассмотреть вопрос проведения хирургического лечения стопидопластики. Операция, выполненная современным способом, с установкой микропротеза, имеет эффективность более 95%, а риск осложнений, связанных с такой операцией, чрезвычайно мал. Мне неоднократно приходилось объяснять пациентам с отосклерозом, что можно избавиться от слухового аппарата навсегда, сделав стопидопластику. И мне не совсем понятны причины, почему врачи, правильно поставившие диагноз, вместо операции рекомендовали слуховой аппарат. Как лечить наружные и средние отиты, которые тоже могут быть причиной снижения слуха, мы уже говорили в соответствующей главе. Худшая причина стойкой тугоухости – это сенсоневральная тугоухость, которая гораздо сложнее поддается лечению. Она возникает вследствие повреждения волосковых нервных клеток улитки внутреннего уха либо повреждения слухового нерва в головном мозге. Избитая фраза «нервные клетки не восстанавливаются» к большому сожалению не миф. Если пострадал слуховой нерв, шанс его восстановить крайне мал, и то лишь в первые несколько суток. Даже самое небольшое промедление в этом случае грозит невозвратимой потерей слуха. Обидно, когда это происходит из-за откровенной безалаберности. Когда может возникнуть сенсоневральная тугоухость? Сенсоневральная тугоухость может быть острой, когда слух внезапно снижается либо пропадает полностью или хронической, когда это происходит постепенно. Случай из практики. Ко мне обратился пациент с острой потерей слуха и звоном в правом ухе. Он с товарищами решил развлечься, пострелять в лесу из огнестрельного оружия. На мой вопрос, почему не надел наушники, ответил, не подумал, что пара выстрелов может сказаться на слухе. На самом деле любой громкий звук может незамедлительно повредить слуховой нерв. Мгновенная и полная потеря слуха испугала пациента, и он на следующий же день примчался ко мне. То, что он не замедлил обратиться к специалисту, спасло ему слух. Я срочно назначила ему крайне необходимые в этом случае гормоны, кортикостероиды и другие препараты, быстро снимающие воспаление, и слух вернулся полностью. Сенсоневральная тугоухость может возникнуть как осложнение простуды и гриппа. Нередки случаи потери слуха при менингите. Если ребенок перенес менингит, обязательно нужно проверить слух. Снижается слух и на фоне воспаления в среднем ухе. В этом случае тугоухость имеет смешанный характер, кондуктивный и сенсоневральный. Именно поэтому очень важно провести исследование слуха, аудиометрию даже если причина снижения слуха кажется очевидной. Слуховой нерв может также пострадать при развитии опухоли головного мозга, невриному слухового нерва. Снижение слуха на одно ухо или постоянный звон в одном ухе – это часто единственный признак роста опухоли, поэтому игнорировать этот симптом нельзя ни в коем случае. Это интересно. Предполагается, что частой причиной неясной сенсоневральной тугоухости является опоясывающий герпес, который поражает непосредственно сам слуховой нерв. Однако эффективного лечения этого состояния не существует. Слух либо восстанавливается сам по себе, либо пропадает безвозвратно. Даже противогерпетические препараты дают в этом случае минимальный эффект. Однако, как правило, определить причину сенсоневральной тугоухости не удается. Поскольку улитка не имеет дополнительных кровеносных сосудов, она чрезвычайно чувствительна даже к небольшим изменениям в кровоснабжении. Предполагается, что при нарушении кровоснабжения внутреннего уха погибают волосковые клетки, в результате этого ухо перестает слышать. Постепенное снижение слуха чаще происходит с возрастом. Это называется хронической сенсоневральной тугоухостью пожилого возраста. До конца причины возрастной тугоухости не установлены, но предполагается, что они связаны с общим стажем шумового воздействия на уши. Признаки снижения слуха у новорожденных. Каждый новорожденный ребенок еще в роддоме проходит скрининговый тест на слух. Однако положительный результат этого теста вовсе не гарантирует, что слух не снизится в будущем поэтому с самого рождения важно обращать внимание на поведение ребенка, которое говорит о возможном снижении слуха. Пять настораживающих признаков снижения слуха у новорожденных. Первый. Ребенок не вздрагивает на громкий звук. Второй. Не поворачивается в сторону источника звука, как должно быть, начиная с месячного возраста. Третий. В годовалом возрасте не говорит ни одного слова даже мама и папа. Четвертый. Ребенок поворачивает голову только когда видит вас, но не реагирует, если вы зовете его из другой комнаты. Пятый. Ребенок реагирует не на все, а только на определенные звуки. Важно. Если у вас возникли хотя бы малейшие подозрения на снижение слуха у ребенка, срочно обратитесь к врачу. Если ребенок родился глухим, важно это определить до трех месяцев. Именно в этот период есть шанс восстановить слух хирургическим путем. Признаки снижения слуха у детей старше одного года. Первый. Задержка речевого или психомоторного развития. Задержка речевого и психомоторного развития. Второй. Невнятная речь, проблема с артикуляцией. Третий. Нет реакции на просьбы или наставления. Это часто путают с невнимательностью или непослушанием, однако проблема может быть в том, что ребенок не слышит. Четвертый. Часто переспрашивает. Пятый. Неправильно отвечает на вопросы. Шестой включает большую громкость телевизора. Как предотвратить снижение слуха у детей? Обеспечить благоприятную беременность, исключить в этот период инфекции, особенно токсоплазмоз, краснуху, цитомигловирусную инфекцию. Не применять ототоксичные препараты. Регулярно прививать ребенка согласно календарю прививок. Избегать воздействия громких звуков. Не использовать игрушки, издающие их. Следует избегать препаратов, которые обладают токсичным эффектом на внутреннее ухо и могут вызвать сенсоневральную тугоухость или головокружение. К ним относятся антибиотики из группы аминогликозидов, гентамицин, стрептомицин, неамицин и другие. Ушные капли для наружного отита. Их использование при наличии перфорации в барабанной перепонке может вызвать осложнение на внутреннее ухо. Петлевые диуретики – мочегонные препараты, типичный представитель которых фуросемид в высоких дозах может вызвать стойкую тугоухость или шум в ушах. Салицилаты – аспирин. Чем выше доза, тем выше вероятность развития ототоксичности. Противоопухолевые препараты для химиотерапии часто вызывают снижение слуха и головокружения. Хинин. Препарат, который раньше применялся в составе обезболивающих средств, а в настоящее время используется для лечения малярии. Риск развития атотоксичности при применении хинина достигает 20%. Масло чайного дерева. Средство, часто применяемое в народной медицине, при закапывании может оказать токсичный эффект на внутреннее ухо. Кстати, эффективность масла чайного дерева не доказана. Важно! Если вам или вашему ребенку назначили что-то из перечисленных препаратов, обсудите с врачом целесообразность их применения, учитывая риск ототоксичности. Шесть важных признаков снижения слуха у взрослых. Первый. Ощущение, что окружающие говорят слишком быстро или неразборчиво. Второй. Трудности восприятия речи в шумной обстановке или если одновременно говорят 2-3 человека. Третий. Кажется, что некоторые звуки слишком громкие. 4. Шум, звон в ушах. 5. Необходимость увеличить громкость телевизора, радио. 6. Стремление к одинокому образу жизни, закрытости, нежелание общаться. Как врач определит, что снижен слух? Основная задача врача не только выявить сам факт снижения слуха, но и определить, какая форма тугоухости развилась у пациента: кондуктивная, сенсоневральная или смешанная. Бывает, что лор-врач ставит диагноз, проведя обычный визуальный осмотр и прошептав цифры в ухо. Помните, что этого совершенно недостаточно. Без определения причины невозможно избрать эффективную тактику лечения. Самый простой и недорогой способ определения вида снижения слуха — пробы с помощью самого обычного камертона, который есть в каждом лор-кабинете. Если камертон поднести к ушной раковине, то определяется воздушная проводимость звука. А если его ножку прислонить к кости, например, к костному выступу заушной раковины, раковиной, то можно определить костную проводимость звука. Тем самым можно выяснить, насколько хорошо воспринимает слуховой нерв. Если пробы показали, что он поврежден, необходимо детальное обследование на специальном аппарате – аудиометре. У новорожденных до месячного возраста проводится специальный скрининг-тест – отоакустическая эмиссия. Это исследование показывает, есть ли снижение слуха, но не позволяет выявить его механизм. При выявлении снижения слуха у новорожденных или маленьких детей проводят детальное исследование, так называемую регистрацию вызванных потенциалов. Она проводится в состоянии сна, для чего детям приходится давать седативный препарат. У детей старше 5 лет и взрослых основным методом диагностики тугоухости является аудиометрия. Исследование заключается в том, что в наушники подаются звуки различной громкости и частоты, а пациент нажимает на кнопку, когда их слышит. Во время исследования звуки подаются как через обычные наушники, чем определяется воздушная проводимость уха, так и через костный наушник для определения костной проводимости. В результате строятся две кривые слышимости. Воздушная, которая показывает, как человек слышит, и костная, которая указывает, как слышит непосредственно слуховой нерв. Если эти две кривые совпадают, это значит, что препятствий для прохождения звуковой волны к внутреннему уху нет. Но если между двумя кривыми есть промежуток, костно-воздушный разрыв, то это означает, что нерв слышит лучше, чем ухо в целом, и что-то мешает звуковой волне попасть во внутреннее ухо. Например, воспаление, серная пробка, перфорация в барабанной перепонке, нарушение движения слуховых косточек и другое. Соответственно, при кондуктивной тугоухости будет костно-воздушный разрыв, а при сенциневральной его не будет. Важно! Если выявлено сенциневральное снижение слуха на одно ухо или в нем наблюдается шум, звон, но при этом отсутствует воспаление, необходимо исключить опухоль головного мозга. Для этого проводят МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием. Как восстановить слух? При кондуктивной тугоухости после лечения в большинстве случаев слух восстанавливается полностью. Если слух снизился в результате воспаления или нарушения работы слуховых косточек, проводят консервативное или хирургическое лечение. Современные методы хирургии позволяют не только восстановить поврежденную барабанную перепонку, но и вернуть утраченные или поврежденные слуховые косточки, вместо которых устанавливаются микроскопические протезы. Однако если пострадал слуховой нерв и возникла сенсоневральная тугоухость, лечение далеко не всегда эффективно. Да и лечению поддается лишь острая сенсоневральная тугоухость в первые трое суток заболевания. Врач ограничен выбором – это системные кортикостероиды или, как их чаще называют, гормоны. Важно! На многих слово «гормон» наводит ужас, в результате чего они отказываются от лечения. Но этот страх надуман. Гормоны-кортикостероиды – это сильные противовоспалительные средства, которые лучше всего снимают воспаление и убирают отек. При сенсеневральной тугоухости лишь гормоном под силу вернуть слуховой нерв к жизни. В этих случаях гормоны назначают коротким курсом, и риск развития побочных эффектов минимальный. А вот часто назначаемые при сенциневральной тугоухости препараты для улучшения кровотока, так называемые сосудистые препараты и нейропротекторы, обладают весьма сомнительной эффективностью, во многих странах они и вовсе не применяются. Не так страшно, если они были назначены в комплексе с гормональной терапией, Гораздо хуже, если их назначили как единственное лечение. В этом случае восстановление слуха можно считать большой удачей. Случай из практики. Однажды ко мне на консультацию привезли девочку-подростка, которая полностью оглохла во время рок-концерта. Аудиометрия показала неутешительный результат – снижение слуха последней степени на оба уха. Единственный звук, который звучал в ее ушах, – это изнуряющий шум. В ход, безусловно, пошли гормоны и препараты, которые давали хотя бы небольшую надежду на улучшение. Конечно, я поддерживала расстроенных родителей и саму девочку, но в глубине души надеялась лишь на чудо. И вдруг на третий день интенсивного лечения девочка проснулась с нормальным слухом. Аудиометрия показала восстановление слуха до нормы. Это было впечатляюще. Да, врач делает все возможное, но и сам человеческий организм настолько устойчивая система, что способен восстановить свои функции в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. При хронической сенсоневральной тугоухости, когда восстановление слуха невозможно, используют слуховой аппарат. Это можно сравнить с тем, что при снижении зрения прописывают очки. Слуховые аппараты усиливают звуки на различных частотах и позволяют хорошо слышать. Однако многие пациенты испытывают ложный стыд и не хотят их носить. Особенно это свойственно подросткам и является большой проблемой. Ведь ношение слухового аппарата чрезвычайно важно, особенно в детском возрасте, чтобы предотвратить задержку развития. Если раньше двусторонняя сенсоневральная потеря слуха считалась необратимой, то теперь глухота перестала быть приговором. Это произошло благодаря появлению уникальной операции, при которой в улитку вживляется электрод, кохлеарная имплантация. Она позволяет полностью восстановить слух даже у детей с врожденной глухотой. В этом случае важно успеть сделать операцию до того, как разовьется зона головного мозга, отвечающая за слух. Обычно это возраст до трех месяцев. У взрослых эта операция проводится при возникновении выраженной санциневральной тугоухости на оба уха. Операция дорогостоящая, однако она входит в перечень высокотехнологичных операций, которые выполняются бесплатно.